Глава 18. Исходя из того, что я сейчас видел, работа у добытчиков практически не будет. Стальной Ольге нужен был только мифрил, она не утруждала свою команду аккуратным разделыванием жуков, поэтому нашинкованы были эти зверушки точно овощи в суп. Кто-то соломкой, кто-то кубиками, а кто-то и вовсе превратился в фарш. Правда, относительно жуков такое сравнение не очень уместно, их внутренности больше всего похожи на желе. Даже не ожидал, что будет скушно. А отвратительное чувство, когда смотришь, как сражаются другие, а ты не можешь вмешиваться. Да еще и души прилетают в хранилище сами, без твоего непосредственного участия в их добыче. Самым серьезным испытанием для меня в этом рейде будет именно бездействие. Кто бы знал, как у меня начали чесаться руки. Я даже стал поглаживать свой чекан, представляя, как он пробивает панцири, но зараза контракт всё портил. Я был нанят в качестве грузчика, В бой мог вступить только в случае, если моей жизни что-нибудь будет угрожать, а пока единственное, что мне угрожало это смерть от скуки. Как и говорил Семён, после смерти жуки оставляли в воздухе облака ели различимого газа, причём этот газ со временем расширялся и занимал большую площадь. Сейчас еще были чистые места, где можно пройти, а вот когда мы начнем таскать мефрил, таких мест уже не останется. Но мне этот газ был не страшен. Выбрав самое насыщенное облако, я направился прямо в него, и когда оказался внутри облака, создал совсем слабый электрический заряд. Этого вполне хватило, чтобы обезвредить газ, и я даже немного постоял в нем. Броня и все прочее снаряжение были в полном порядке. Нужно будет запатентовать этот способ и продавать его новичкам за сущие копейки. Естественно, сперва подписывая договор о неразглашении. Не хватало еще, чтобы первый же покупатель разрушил мой бизнес, растрезвонив о столь простом решении проблемы. Но этим я займусь позже. Нужно догонять остальных. Пускай Артем с Данияром остаются копаться в жучиных потрохах. Стальная Ольга отлично справлялась с командованием рейдом, и мы двигались очень бодро. Необходимые два километра были преодолены за 4 часа. За это время было отбито две атаки жуков. Бойцы уже успели три раза поменяться местами, и лишь одна лидер рейда неизменно находилась на передовой. Хоть Орловой и была элитным игроком, но это не уберегло ее от тупости. Ей тоже необходим был отдых. Постоянно сражаться на передовой не могут даже самые сильные, самые могущественные войны. Уж кто кто, а я прекрасно это знал. Ваим всегда сражается в одиночку, надеясь только на себя и своих духов. Даже я в прошлой жизни устраивал себе отдых в сложных подземельях. Хотя один раз пришлось непрерывно сражаться больше двух дней, пока не отыскал долбанную матку слизней, которая с невероятной скоростью воспроизводила себе подобных. Только после ее смерти я смог выдохнуть спокойно и отрубился прямо в подземелье. Благо, Тита дала мне немного поспать. А пока я это делал, она дотащила спящее тело к выходу из подземелья. По дороге мой казначей собрал все ништяки, что имелись в этом подземелье, поэтому я совершенно не волновался, что профукал всю добычу пока спал. На тот момент я уже находился на уровне ранкера. У меня имелось отличное одухотворенное снаряжение, а еще я подпитывал себя душами. Только благодаря этому я смог так долго продержаться и отыскать матку. Орлова в этом плане очень сильно мне уступала, поэтому ей был необходим отдых. Хорошо, что гнездо с жилой оказалось незанятым маткой. Шахтеры тут же начали разворачивать бурную деятельность. Игроки из группы зачистки были расставлены по периметру гнезда, а нам пока можно было отдохнуть. Вот только отдыхать я совершенно не хотел. Мне было интересно посмотреть на гнездо. Просто раньше я никогда не видел ничего подобного, хотя и побывал в тысячах подземелий. Все гнезда выглядели совершенно иначе. Шахтёрам я не мешал, поэтому никто меня не стал прогонять. Гнездом называлась огромная пещера, потолок и стены которой были усеяны сотнями коконов разных размеров. Вроде бы ничего необычного для подобных насекомых, вот только все эти коконы были мертвы. В них находились личинки жуков, но в мертвом виде. Сёма, а в прошлые разы, когда вы сюда приходили, внутри все выглядело так же? спросил я у душнилы Ага этих долбанных коконов становится только больше матка их штампует как бешеная так во всех коконах мертвые личинки они совершенно не развиваются погоди сейчас шахтеры начнут активно разрабатывать жилу и ты увидишь какие это личинки мертвые. а если заявится их мамка так вообще начнется такое что лучше бы нам на себя руки наложить Слышал я рассказ, что однажды вот так попала группа собирателей, когда матка решила заглянуть в гнездо. Больше их никогда и никто не видел. Это понятно. В любом подземелье пропадают люди. В этом нет ничего удивительного. Вот только я не понимал, что могут сделать эти личинки. Они же не высыпят все разом. Если этого не произойдет, прибить их очень легко. В отряде Орловой было четыре стихийных игрока первого класса. Зальют все вокруг себя огнем, и ни одна личинка не подползет. А пока они будут бояться огня, их можно будет достать с дальней дистанции. И здесь у Орловой никаких проблем не было. Рейд был подготовлен практически к любым ситуациям, которые могут возникнуть в этом подземелье. Но все равно меня чем-то насторожили коконы с мертвыми личинками. Даже призвал Титу и воплотил ее, попросив пробраться в один кокон посмотреть, что там происходит. К этому времени шахтеры уже вовсю начали разрабатывать жилу, а значит, скоро начнется работа, ради которой меня и наняли. Но раньше этого появилась Тита. Змейка вывалилась из кокона и поползла ко мне как-то совсем неуверенно. Ее постоянно клонило то на один бок, то на другой. Как подобное могло быть со змеей, я не знал. Вообще было очень похоже, что она пьяна. Вот только напоить до такого состояния великого духа может только лидер! Стальной рассвет, закричал я, когда пришло осознание того, как мы можем влететь. Да здесь поляжет весь рейд вместе с Орловой. Срочно нужно сворачиваться и валить из этого гнезда. Орлова даже не обратила внимания на мои крики. Зато это сделал один из ее заместителей. Понятия не имею, как его зовут, но морда была противная. Ты чего рыгался? Нормально здесь все. Маги все проверили, никаких проблем не возникнет. А с парой созревших личинок мы справимся без проблем. А если личинок будет не пара, а допустим, я демонстративно обвел взглядом пещеру. «Все, что здесь есть. Было видно, что мужик просто хочет меня послать. Но и дураком он не был. Все же игрок первого класса уже должен кое-что соображать. Если кто-то говорит о возможной опасности, обязательно нужно проверить эти слова. Сколько уже игроков погибло из-за пренебрежения вот такими предупреждениями. Поэтому мужик не стал рисковать, сказал мне ждать, а сам побежал докладывать стальному рассвету. Своего зама Орлова выслушала и через несколько секунд рядом со мной стояли три первоклассных и один элитный игрок. Глаза Ольги отсвечивали фиолетовым, и это придавало ей какой-то необъяснимый шарм. Даже не могу описать, как это выглядело, но меня заворожило. Прекратите пялиться, не выдержав моего пристального взгляда, сказала Ольга. Рассказывайте, с чего вы решили, что нам здесь угрожает опасность? Прошу прощения, просто залюбовался вашими глазами. Никогда в жизни не видел ничего прекраснее. Никогда не умел делать комплиментов. Или, может, просто находил не тех женщин. Вот и сейчас у меня ничего не вышло. Ольга нахмурилась и вопросительно подняла бровь. Ну да. Куда уж мне простолюдину до целой книжны?» Она подобные комплименты слышит по несколько раз на дню и должно быть уже давно выработала к ним иммунитет. Личинки начали оттаивать. Не знаю, сколько займет этот процесс, но если они оттают раньше, чем мы отсюда свалим, то могут возникнуть большие проблемы. Не хочу никого обидеть, но сомневаюсь, что нам удастся отбиться от такого количества этих мелких тварей. А еще они обязательно позовут свою мать. И тогда нам точно придется очень туго, сказал один из заместителей Ольги, стихийник со специализацией огня. Что вы такое говорите? Мы все проверили, когда вошли в гнездо. Личинки были в норме, никто их не трогал. Вы уверены, что никто не трогал? Я сам видел, как шахтеры перетаскивали несколько коконов, которые им мешали. Быть не может. Алексей проверил шахтеров. Опытные ребята, уже не первый раз в этом подземелье, и точно не могли по глупости ничего натворить. Они реально тают, выкрикнул один из бойцов, решивший лично убедиться в моих словах. Ну да. Все эти личинки находились в состоянии криоконсервации, а не были мертвыми, как мне показалось изначально. Внутри коконов поддерживалась оптимальная температура, и когда требовалось пополнение жучьего войска, в гнездо заглядывали жуки-няньки. Они обладали слабыми магическими способностями. Чтобы начать процесс разморозки, достаточно было активировать заложенное в коконы заклинание. С подобным я уже сталкивался, вот только там масштабы были намного меньше, да и коконы отличались от этих, Были раза в три меньше. Здесь же личинка будет размером больше взрослого человека. Возможно, даже больше взрослого жука. Твою мать, валим отсюда. Проследить, чтобы в пещере никого не осталось, заорала Рейд-лидер, но было уже слишком поздно.